325. м а т ь Мать огни йоги Доказательством того, что дух по природе своей находится над о г р а н и ч е н и е м плотного мира служит факт, что дух, завершивший эволюцию свою на Земле, уходит на более высокую планету, оставив Землю и все земное, ибо с ним ни разрыв, ни не с в я з а н ибо Земля только временная ступень в процессе бесконечного восхождения развития духа. Бородина духа не на Земле, но в высших сферах. Сфера, где дух получил свою грануляцию, в мире неплотном. Вспомните слова Спасителя: "Царство Мое не от мира сего".